На этом все закончилось. Через несколько секунд она исчезла вместе с другими девушками. Однако при этом они вовсе не испарились, как феи, нет. Они бросились прочь и скрылись за деревьями, как самые настоящие девушки из плоти и крови, смеясь и топача ногами. Флори вдруг показалось, что его голову охватил огонь. Он потерял сознание и упал, как падают без чувств, книжные герои, которые слишком близко подошли к границе потустороннего мира. Мальчик пришел в себя лишь через несколько минут, почувствовав холод оттаивших на его шее снежинок. Весь дрожа он поднялся на ноги. В руке у него по-прежнему были приготовленные к установке силки. Что с ним только что произошло? Оглядевшись по сторонам, Флори заметил на снегу какие-то следы, Он стал их внимательно разглядывать. Следы были очень маленькими и продолговатыми, такого размера, что вполне могли быть следами девчушек из пережитой им галлюцинации. А могли быть и отпечатками копыт молодой самки оленя или лани. В голове мальчика все перемешалось. Явь и грезы трудно было разделить. Он уже и сам не мог разобрать, что ему причудилось, а что нет. Он начал расставлять селки. Мардигра прикинул, какой объем работ нужно выполнить, чтобы отремонтировать церковь. Необходимо было заменить несущие балки, заделать швы известковым раствором, вырвать растения, проросшие на фасаде, подвесить старенький бронзовый колокол, смешать глину с соломой для обновления стен. Несмотря на то, что это был тяжкий труд, Мордигра работал, не покладая рук. Он начал с того, что стал заготавливать бревна. Лучшие шли на балки, те, что похуже, на дрова. Пару раз ему приходилось прерывать свою работу. Он вдруг начинал чувствовать, что за ним кто-то наблюдает, причем кто-то чужой, потому что Флори ушел расставлять силки, а Кюре осматривал деревню. Во второй раз Мордигра резко обернулся — Однако вокруг никого не было, точнее, никого из людей. На главной улице деревни великан увидел волка с буроватой серой шерстью, сидевшего на расстоянии около пятидесяти метров от церкви. Волк, навострив уши, сидел абсолютно спокойно, не шевелясь и наблюдал за человеком. Великан огляделся по сторонам. Волки обычно охотятся стаей и редко нападают в одиночку. Однако вокруг не было заметно ни малейших признаков присутствия других хищников. Человек и волк несколько секунд смотрели друг на друга в упор. Волк по-прежнему сидел неподвижно. Тогда Мордигра решил припугнуть хищника. Он уже не раз прибегал к подобной тактике, пытаясь избавиться от присутствия этих животных-людоедов. Великан отложил в сторону бревно и пошел прямиком к волку, вытащив из ножен свой тесак. Он решил, что либо заставит волка убежать, либо зарубит его тесаком. Однако, несмотря на то, что Мордегра шел к волку твердым и решительным шагом, тот даже не шелохнулся. Расстояние между ними стремительно сокращалось, но волк и не убегал, и не нападал. Когда Мордегра оставалась до волка лишь 10-12 шагов, зверь повел себя совсем уж странно — Вместо того, чтобы принять защитную позу, он улегся на живот, вытянул вперед лапы и опустил уши. Морда у этого волка была какой-то необычной, больше похожей на морду дичавшей собаки. Он не отличался упитанностью, на спине отчетливо проступали позвонки. Кроме того, шерсть на хребте и груди была редкой, а глаза были разными — один черный, а второй вообще непонятно какого цвета. Мордигра подошел к зверю вплотную, но волка это ничуть не обеспокоило. Великан осторожно протянул вперед руку. Волк тут же приподнял морду и стал лизать пальцы человека. Возвращаясь к церкви, Мордигра напоминал пастуха, идущего в сопровождении серой овчарки. Великан бросил волку кусочек лепешки. Тот проглотил его, и улегся на землю неподалеку от церкви. Когда Мардигра вновь приступил к работе, его обезображенное лицо вдруг осветила улыбка. Он подумал о том, что ему удалось приручить первого дикаря в ртылу. бродил по деревне, внимательно рассматривая все вокруг.